Глава 15 Возмездие. Вопль повторился. Затем сменился серией криков. Сектанты заволновались. Те, кто были с оружием, двинулись туда. Лишь несколько остались вместе со всеми. Зараженный шагнул к пленнику. Сектанты снова забились. Зараженный приблизился и внимательно посмотрел на него. Гамбит уже различал изменившиеся лицевые мышцы и начинающую расти броню экзоскелета. Утробно заурчав, зараженный прыгнул на него и вцепился в тело. Гамбит замычал, пытаясь кричать. Краем глаза он увидел, как повалилась четверка сектантов с оружием, поливая землю потоками крови. Зараженный вцепился в него, кусая и пытаясь оторвать плоть. Гамбит снова попытался заорать, но тут зараженного что-то отвлекло, и он отвернулся. Среди сектантов стоял рой. Самые расторопные уже стали разворачиваться к нему. Тот, не глядя, взмахнул рукой. Длинный, покрытый лезвием и трос свистнул и прошелся по толпе сектантов, мгновенно отсекая головы, руки, вскрывая грудные клетки. Гамбит почувствовал злорадство и облегчение, но тут зараженный снова впился в его плоть, отрывая кусок. Он был слишком глуп, чтобы оценить опасность. Погибающих сектантов он считал пищей, которую станет есть, когда покончить с Гамбитом. Рой еще пару раз хлестнул бичом, добивая корчащихся сектантов и зараженного, потом рванулся к Гамбиту. В несколько движений срезал шляпки у гвоздей, затем втянул шипы в трубку и вытащил ее у него изо рта. — а вздохнул Гамбит. — Спасибо, друг! Девочку! Девочку развяжи! Рой кинулся к ребенку, разрезал путы. Девочка не приходила в себя. Гамбит, между тем, чертыхаясь и матерясь, ковылял среди сектантов, с огромным удовольствием награждая пинками еще живых. Нашел свои револьверы и нож, любовно протер их и прошелся еще раз, втыкая нож в тех, кому повезло выжить после страшного оружия Роя. Рой, видя, как он ковыляет, закинул ребенка за спину. — Прихвати оружие с живцом и валим, пока остальные не вернулись, — прошептал он. И в этот момент из здания повалили выжившие сектанты. — Перед, братья! «Выполним волю Стикса!» Положение было отвратительное. С одной стороны Рой, которому пришлось убрать оружие, чтобы тащить ребенка, с другой — Гамбит, с израненными ногами. Гамбит выхватил свой револьвер и нажал на спуск. Звука выстрела не последовало. Только щелчки курка. ОЦ-38 сработал да нельзя эффективно. И без звука. Сектанты стали падать замертво. «Валим!» — крикнул Гамбит. «Валим быстрее!» Повторять дважды не пришлось. Пока к сектантам не подоспело подкрепление с оружием, оборванули за угол и побежали, что есть мочи. «Валим, валим!» Еще раз рявкнул Гамбит. «Куда-нибудь, где их нет!» Рой сделал крюк, сворачивая в сторону одного из подъездов. Оба ворвались внутрь. «Наверх!» — сказал Рой. Не останавливаясь, они добежали до чердака, перебрались через него в соседний подъезд и спустились до первого этажа. Зашли в пустую квартиру и вылезли в окно с другой стороны здания. Сделали еще крюк и скрылись в следующей многоэтажке. «Сволочи!» — простонал Гамбит. Рой молча протянул ему флягу с живцом. Гамбит перевязывал израненные руки и ноги. да «Дай лицо зашью!» — сказал Рой, доставая иглу и нитки. «Валяй!» — махнул рукой Гамбит. «Аккуратно!» Маленькими стежками Рой стал стягивать края порезов. Гамбит тихо матерился. Затем встал и начал наматывать бинты. Подошел к зеркалу и заржал. «Мумия, ты возвращаешься!» Рой хмуро улыбнулся. «Как там ребенок?» Спросил Гамбит. «Спит», — кивнул Рой. «И слава богу!» «Думаешь, это сектанты уничтожили райский уголок?» Спросил Гамбит. «Возможно», — ответил Рой. «Особенно если учесть, что неизвестные подорвали себя». «Охренеть! И здесь религиозные фанатики-сектанты!» тебе спек дать? Нет, так продержусь. Что теперь? Идем в магнит, он ближе, — сказал Рой. Когда я отлучался, нашел в павильоне коньяка немного еды. У тебя есть параны? Следует сделать живчик. Конечно, есть, — хмыкнул Гамбит. Рой, зараза! И ты молчал, что у тебя такое страшное оружие? Так и ты не говорил, какой у тебя дар, — парировал Рой. Логично, — согласился Гамбит. — Вижу, ты действительно подозрителен. — Ну да ладно. Полагаю, ты знаешь, что делаешь. — Угу, — кивнул Рой. — Знаю. покимарим пока до рассвета, а там выдвигаемся. Гамбит облегченно вздохнул и завалился спать, а Рой уселся, что-то обдумывая. Общаясь с этим мутным типом и оценивая произошедшую ситуацию, он смог разглядеть кое-что, привлекшее его внимание. Например, что сектанты не знали Гамбита, как и он их что Гамбит не был трейсером и мало разбирался в особенностях и поведении зараженных. Да и девочку спасал, значит, нет морозок. Общался с институтом или пытался общаться, знает, как связываться с его людьми и как-то расплачивался с ними. Значит, ему известно об институте больше, чем всем его знакомым рейдерам, а следовательно и о секретах Улья. Вопрос только, что ему нужно и какую роль он играет, на кого работает. По крайней мере, один вопрос отпал, точно не на сектантов. Плюс его оружие. Такое возьмет только профессионал. А его мания и слова о поиске чуда, насколько им можно верить? Тут он становится похож на того же сектанта. Хотя нет, скорее на психа или фанатика. Ему в пору свою секту открывать, каких-нибудь технократов, сенсориков или инженеров-эмпириков. И было еще что-то такое? что словно ускользало от взгляда. Рой подумал еще несколько минут и понял. Срок пребывания в Улье. Гамбит назвал три года. Что значит три года? Срок его пребывания в Улье или то время, за которое его узнали как рейдера Гамбита? Вопрос тоже открытый. Ладно, с этим можно будет разобраться потом. А еще девочка. Что делать с этим ребенком? Не бросать же, и в стабе не оставишь. Даже там есть грязные твари, интересующиеся исключительно детьми. Подумав над насущными проблемами, Рой выпил живца и лег спать.